Глава восьмая «Мамочка, а мы плоснулись. Что назад затлок?» Слышу радостный вопль дочери прямо из коридора, и тут же она въезжает на кухню верхом на Зауре. А Май в своей мрачной манере медведя-гризли топает к столу, опускает кроху на стул и садится рядом. А я замечаю, как дергаются уголки его губ. Нравится ему с Марианкой дурачиться. Хоть и хмурится постоянно но то скорее от мыслей неутихающих, ведь теперь он за нас в ответе. А это, я уверена, не так легко, как может показаться со стороны. «Да, кстати, что там на завтрак?» и на меня взгляд поднимает, скользит им по моему халату от декольте до бёдер и на лицо снова смотрит. «Красивая!» «Да, мамочка очень красивая, потому что она кололева». По деловому кивает дочь и усаживает на соседний стул свою новую куклу, подаренную Амаевым. Продавщицы в детском магазине едва с ног не свалились, подыскивая ему то, что нужно. А потом втихаря умилялись, какой замечательный папочка. Я же стояла в сторонке и не могла налюбоваться этим дурачиной. И тогда впервые у меня проскочила наиглупейшая мысль, что я бы родила ему сына. Ну или еще одну доченьку и чтобы вот так же их баловал, чтобы по вечерам играл с ними, а по утрам будил завтракать. Мечты, мечты. Какую же боль они причиняют, когда понимаешь, что им никогда не сбыться? «Эй, королева!» — усмехается Амаев, заметив мой ступор. «Кормить нас будешь?» «Завт, лак, завт, лак начинает верещать Мариашка, и я, оглохнув, отмахиваюсь от них. «Не шумите!» Сейчас всё будет. Тётя Нина помогает мне накрыть на стол. И мы завтракаем, как одна семья. Будто всегда так было. Будто и правда всё у нас вот так. Весело, шумно, со смехом и шутками. И Марианну я такой счастливой не видела никогда. Может, ей и правда не доставало мужского присутствия? Папы. Идиллию нарушает Амаев, когда, отодвинув свою тарелку, Вставляет в мобильный новую сим-карту. Бросает на меня виноватый взгляд и выходит из кухни, кого-то набрав. Мне пояснения не нужны. Понимаю, что снова со своим информатором связывается. И снова поедет с ним встречаться. Улыбка тут же испаряется, а тетя Нина с беспокойством поглядывает в мою сторону. «Все хорошо?» Я смотрю в глаза женщине, ставшей нам уже родной, отрицательно качаю головой. Какое тут хорошо. Мы все в опасности. И хоть Амаев пытается делать вид, что нас уже никто не ищет, всё равно меня накрывает паникой, стоит ему куда-то уйти. А тут ещё дочь, тётя Нина. Как мне не переживать за них? Она меня понимает без слов. вздыхает. Когда-нибудь всё плохое закончится. Нужно только потерпеть. Слабо улыбаюсь, завидуя её терпению. После завтрака тётя Нина с Мариашей идут в комнату смотреть мультики, а Заур уходит. Я молча провожаю его до двери, жду, пока тот оденется. Может, не пойдёшь? Не нравится мне всё это. Илан, я разберусь. Бросает немного раздражённо, но тут же притягивает меня к себе. Целовать будешь? Буду. Улыбаюсь и касаюсь губами его губ. Провожу по небритой щеке пальцами. Снова целую. А он глаза закрыл, балдеет, как кот мартовский. Ну и дурачина. И я все же переживаю. Каждый раз, когда ты исчезаешь, мне кажется, что однажды не вернешься. Мне страшно, Заур. Он глаза открывает, в мои долго-долго смотрит. Я всегда буду возвращаться. Обещаю. И я ему верю. Знаю, дура, но так хочется, чтобы сказка не заканчивалась. Безумно. Заур чувствовал, что что-то не так. Именно в этот раз. Но инфа нужна, без нее никак. Да и верил он парню, как самому себе. Кого попало к клану, не подпускал. А если и брал кого на работу, то мог сам за него голову положить. Малик появился, как обычно, быстро и будто ниоткуда. Запрыгнул в машину, поздоровался, а Заур на рожу его побитую взглянул и все понял. «Узнали?» — спросил коротко. «Ага». Так же коротко кивнул Малик. «И? Хвост за тобой пришел?» «Нет, меня послали». «И что ты должен мне передать?» Вздохнул, понимая, что ни хрена хорошего. «Они сказали, чтобы ты ее бросил. Девушку эту свою». Криво усмехнулся, покачал головой. «Нет, они не угомонятся». «Я же сказал, что этого не будет. Заур, они тебе шанс дают. Сказали, что не тронут ее, отпустят живой. Только ты должен жениться на девушке, которую тебе старейшины выбрали. Или так, или они не выпустят вас из города. И рано или поздно найдут. Ты профи, конечно, ты крут, да, но против них не сможешь выстоять. Это я тебе уже говорю, брат, брось это дело. Парень заглянул ему в лицо. Азаура Заура всего. Дурак. Даже не понимает, что они уже всех приговорили. Включая самого Малика. Его сразу же после встречи и уберут. Клан не прощает предателей. «На, возьми». Достал из бардачка конверт деньгами, швырнул ему, а Малик шарахнулся от него, как от огня. «Что это? Деньги? Мне не надо. Я же не за бабло, брат. Да я...» «Успокойся». Это тебе на дорогу». «В смысле?» Малик нервно оглянулся по сторонам, опять на Заура уставился. «А ты что думаешь? Они после того, как ты ко мне бегал и все докладывал, в живых тебя оставят? Все еще веришь в то, что клан справедлив? Что старейшины мудры и степенны, как шаолинские монахи?» Тупость пацана начала раздражать. «Они тебя грохнут сразу же, как только вернешься. Все. Давай, иди». Бабки возьми и уезжай куда-нибудь подальше. Они не навредят нам, Заур. Ты зря так о них. Они же семья твоя. Но Амаев замолчал, а Малик, вздохнув, открыл дверь. Я буду ждать твоего возвращения. Дверь захлопнулась, а Заур, прищурившись, застыл. Что-то происходило. Прямо в этот момент. И в ту же секунду Малик, обходящий внедорожник спереди, дернулся, будто от толчка, И свалился на капот. А Маев глухо выругался, глядя на безжизненное лицо паренька и на то, как из дырки во лбу на капот полилась кровь. А после его тело со скрипящим словно пенопласт по стеклу до жути пробирающим звуком сползло на землю.